Глава, 56 Пробки. «Вечные эти чертовы пробки!» — думала Эрика, пока мчалась через Лондон обратно на Луишем Роу, лавируя между машинами, расступавшимися перед ними. Дэниел сидел рядом, его высокая фигура вжималась в переднее пассажирское сиденье, а колени упирались в приборную панель. «Зачем вы включили мигалки и сирену? Заволновался он, хватаясь за дверцу, когда Эрика сбросила скорость и проскочила в крошечный просвет между двумя грузовиками, а затем на красный свет. «Мы расследуем убийство, и я думаю, что вы единственные из живых, кто видел убийцу», ответила Эрика. Она взяла рацию и связалась с дежурной частью, уточнив, могут ли они вызвать художника по составлению фотороботов. «Да, она прибудет в участок через 40 минут» сообщил голос по рации. «Что значит, я единственный из живых?» переспросил Дэниел, нервно поглядывая на Эрику. Она убила всех остальных, кто видел ее лицо. «Это обнадеживает». «Еще бы», — улыбнулась Эрика. «Господи боже, осторожно!» воскликнул он, хватаясь за ручку двери, когда Эрика проскочила на очередной красный сигнал светофора и резко свернула направо. «Вас ведь не укачивает в машине?» «Нет». Все хорошо. Со мной вы в надежных руках», успокоила его Эрика, вжав педаль газа в пол, когда перед ними образовался просвет. Моз как раз подъезжала к автостоянке на Луишем Роу, когда Эрика припарковалась вместе с Дэниелом. «Что там с горничной?» поспешно поинтересовалась она, как только они вышли из машины. «Адвокат собирается предоставить нам от нее письменное объяснение», — ответила Мосс. Дэниел выбрался со стороны пассажирского сиденья и встал рядом, возвышаясь над ними. «Это Дэниел Блейксон», — представила его Эрика. «Черт возьми, ну ты верзила!» Дэниел закатил глаза и поздоровался. «Прости, я не фильтрую слова», — добавила Мосс. Они подошли ко входу в участок, где курила какая-то женщина. На ней были брюки карга и кожаная куртка, и она выглядела как человек, которого доставили на допрос. «Приветики!» — поздоровалась она. «Это Ким Фолкнер. Она, наш художник по фотопортретам, представила ее Дэниелу Эрика». «Ты в порядке, приятель?» — обратилась к нему Ким. Дэниел явно удивился, заметив, что она одета не по форме. «Да, нервничаю». «Тут не из-за чего нервничать. Мы выпьем по чашечке чая, поболтаем, нам дадут какой-нибудь уютный кабинет, а затем мы начнем обсуждать черты лица и язык тела человека, которого мы пытаемся воссоздать. Я буду постепенно рисовать ее лицо, основываясь на твоих воспоминаниях о ней», — объяснила Ким. Она затушила недокуренную сигарету о подошву своих кроссовок Ванс и убрала ее обратно в пачку. И сколько времени это займет? Максимум несколько часов. Мы можем заказать вкусные бутерброды и кофе за счет столичной полиции, ухмыльнулась она. У Эрики зазвонил телефон, увидев, что это марш, она сбросила звонок. Пойдемте внутрь, пригласила она, открывая дверь. Мос и Эрика оставили Дэниела с Ким и направились на кухню для персонала на первом этаже. Телефон Эрики зазвонил во второй раз. Это снова был марш. Она сбросила звонок и через мгновение получила сообщение: Ты где? Если в участке, то немедленно поднимись в кабинет Мелани. Все в порядке. Спросила Мос, наполняя чайник водой. Похоже, запахло жареным, потому что мы нанесли визит в дом Невила Ломаса. Марш хочет со мной поговорить. Если они пытаются что-то скрыть, то делают это совершенно бездарно. Как далеко вы с Питерсоном продвинулись в выполнении других моих просьб. Работаем над этим так быстро, насколько это возможно. Послышался звуковой сигнал, и по громкой связи раздался голос. «Старший инспектор Фостер, пожалуйста, немедленно явитесь в кабинет суперинтенданта Хадсон». Дверь кухни открылась, и вошел МакГори. «Командер Марш только что спускался в оперативный штаб и искал тебя», — сообщил он Эрике. «Система громкой связи снова включилась, на этот раз это был Марш, и потому, как дрожал его голос, она поняла, что он едва держит себя в руках». Это сообщение для старшего инспектора Эрики Фостер. «Эрика, если вы находитесь в здании, пожалуйста, немедленно поднимитесь в кабинет суперинтенданта Хадсон». В микрофоне послышался шорох и потрескивание. «Найдите ее! Дежурный сержант ее видел! Станция не такая уж и большая, черт побери!» А затем другой голос сказал. «Сэр». «Вам нужно выключить микрофон». «Мать твою!» Послышались новые помехи, а затем динамику молк. Мосс посмотрела на Эрику, и они рассмеялись. «Босс, это не смешно. Это командер. Ты поднимешься наверх?» — нахмурился МакГори. Плохой из него детектив. Раз не догадался поискать меня на кухне для персонала, усмехнулась Эрика и прикусила губу. «Простите, это было непрофессионально». «Что такое, Джон?» Макгори держал в руках клочок бумаги. «Я только что разговаривал с кастинг-директором по имени Валери Драмонт. Она работала с Терри де Виллем и знала его довольно хорошо. Она также сказала, что знает о молодом парне, у которого была передозировка в доме Терри. Какой у нее адрес? Опять западный Лондон». — ответил он, показывая ей листок бумаги. Эрика посмотрела на часы. «Я поеду на метро прямо сейчас. Мне нужно будет сделать только одну пересадку на станции Ватерлоу, чтобы добраться до моста Барнс». Она была уже у двери, когда система оповещения снова включилась с новым сообщением. «Пройдите через камеры предварительного заключения и выйдите через черный ход», — подсказала Мосс. «Хорошая идея». «Пожалуйста, не позволяй никому беспокоить художника», — попросила Эрика. «Когда адвокат предоставит нам объяснение от горничной, которая сожгла все ежедневники Невилла Ломаса?» «В течение суток». «А мы не можем арестовать ее за уничтожение улик?» «Можем, но нам нужно доказать, что она сжигала именно улики. Сначала мы должны посмотреть, что говорится в ее объяснении». Эрика кивнула и поспешно покинула кухню, когда сообщение по громкой связи стало более настойчивым, а ее телефон снова зазвонил. На этот раз звонила Мелани. Эрика отклонила звонок и поставила телефон на вибрацию.